Зачем ты её? Что она тебе сделала? Дрон изумлённо вскинул брови. Не догадываешься? Тогда и в самом деле не зачем. Ну да теперь всё равно. Таким честным идиотам, как ты, нет места в метро. Прощай. Сергей зажмурился, не смог встретить смерть с открытыми глазами, смолодушничил.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 Сергей шагнул к нему, но, увидев иссеченное осколками серое, словно обсыпанное пеплом лицо, и смотрящий мимо него выпученный, точно стеклянный, глаз, попятился обратно. «Полина!» Сергей бросился к девушке. Она все так же лежала на боку, поджав ноги к груди, только правая рука, которой она катнула гранату, была отброшена в сторону. «Полина!»